эфире «Модель для сборки», и сегодня мы путешествуем вместе с Генри Катнером и его рассказом «Здесь был гном». Никто не заставлял Тима Крокетта совать свой нос в шахты Дорнсенских гор. То, что обещают удачу в Калифорнии, может привести к самым отвратительным результатам в угольных копьях Пенсильвании. Особенно, если в дело вмешиваются гномы. Нельзя сказать, чтобы Тим Крокет занимался специально гномами. Отнюдь он входил в состав той южнокалифорнийской группы, члены которой изучали условия жизни угнетенного пролетариата, так и не выяснив окончательно, кто кому больше нужен – они пролетариату или пролетариат им. Крокет, подобно своим коллегам, считал рабочего миссию гориллы и человека-копающего, что не мешало ему произносить пламенные речи о порабощенном меньшинстве, писать, передавить в органе возрождения и ловко уклоняться от любой конкретной работы. Он утверждал, что на него возложена миссия. К сожалению, объекты миссии питали к Тиму Крокету минимум симпатии. Сам Крокет был длинным, тощим молодым человеком с крохотными паучьими глазками, прекрасно разбирающимся в дешевых галстуках. Если ему что-то и требовалось, так это энергичный пинок пониже брюшного ремня. Но уж никак не пинок от гномов. На средств Апаши Тим рыскал по стране, активно исследуя жизнь рабочих к великой досаде исследуемых. Именно эта идея привела его в Дорнсенские шахты, переодетого под шахтера и с лицом тщательно вымазанным угольной пылью. Спускаясь на лифте, Крокет чувствовал себя несколько неуверенно среди чистых людей с гладко выбритыми мытыми лицами. Он не учел, что шахтеры становились грязными лишь после рабочего дня. До начала работы Тим шлялся туда-сюда, но вскоре по рельсам покатились груженные вагонетки, и прогуливаться стало затруднительно. Крокет поколебался и направился к рослому субъекту, чье лицо хранило следы великой печали. «Эй, приятель!» – лихо начал коммуникабельный миссионер. Я хотел бы поговорить с тобой Английский Вопросительно отозвался абориген Знаю Вишки, вино Много, ад Истощив запас английских слов Собеседник удовлетворенно рассмеялся И вернулся к работе, оставив сбитого с толку крокета Стоять в стороне За неимением новой жертвы пришедшему в себя Тиму пришлось отправиться по следам последней груженой вагонетки, что он и сделал периодически вынуждаемый ползти на животе, больно стукая из затылка, низкий потолок. Рельсы уходили в пролом стены, куда я хотел последовать крокет, но его остановил хриплый вопль. В крайне непечатных выражениях Тиму приглашали подойти поближе для сворачивания шеи и других проявлений вредительства. Внешний вид кричавшего наводил на мысли о наемном убийце, и неудачливый исследователь кинулся прочь, лихорадочно высматривая боковой туннель. Во ему несся неразборчивый рык, посылавший бегущего в различные неуютные места, и внезапно Крокет остановился, уловив смысл последней реплики. «Пока не взорвался динамит!» Вот в этот самый момент динамит и взорвался. Сначала Крокет обнаружил, что летит Потом способность соображать была на некоторое время утрачена А когда она вернулась к владельцу, то первым ощущением Крокета было то, что на него смотрит чья-то голова Вид этой головы не приносил утешения Вряд ли бы вы выбрали себе в друзья ее обладателя Странная голова, весьма странная, чтобы не сказать отталкивающая Крокет настолько увлекся созерцанием, что даже не обратил внимания на неожиданное умение видеть в темноте. Валялся Тим в заброшенные неиспользуемые шахте, и этой информацию в ряде случаев толкала заваленных шахтеров на неотдуманные поступки. Крокет судорожно моргнул, и когда он снова открыл глаза, то обнаружил, что голова исчезла. Первый случай после взрыва, который поднял Тиму настроение. Увы, и последний. «Конечно же, видение было галлюцинацией». Собственно, Крокет не мог даже толком вспомнить, как она выглядела. Остались лишь смутные воспоминания о контурах огромной луковицы, блестящих круглых глаз и неправдоподобно широкой щели рта. Застанав, Крокет сел и попытался определить происхождение серебряного сияния, заполнившего туннель. Оно напоминало дневной свет в туманный день, не давало тени и не имело источника. Радий, подумал Крокет, ничего не смысливший в минералогии. Шахта уходила резко вперед и также резко убиралась в обломки рухнувшего свода. Тиму мгновенно стало трудно дышать. Издавая нечленораздельные квокчущие звуки, он кинулся вперед и принялся лихорадочно разбрасывать обломки. Но когда он увидел собственные руки... Его движения замедлились и продолжали замедляться до перехода к полной неподвижности. Замерев в неудобной позе, он уставился на два шишковатых удивительных предмета, росших из его кистей. Может быть, будучи без сознания, он успел надеть рукавицы? Но никакие рукавицы никогда и ни под каким видом не будут похожи на то, что Крокет имел полное основание считать своими руками. Руки были изменены. Они превратились в два массивных шишковатых коричневых клубня, похожих на узловатые корни дуба. Тыльная сторона новых конечностей обросла густой черной шерстью, ногти явно требовали маникюра, причем в качестве инструмента лучше всего подходила зубила. Крокет с трудом повернул голову и оглядел себя с ног до макушки. Из груди его вырвался тоненький цеплячий писк. Короткие, кривые ноги, толстые и мощные, ступни длиной в два фута. И это еще не все. Рост немногим более четырех футов. Ширина? Ширина почти такая же, плюс-минус полфута. Наличие выгнутой груди и косолапости полностью искупалось отсутствием шеи, а одежду составляли красные сандалии, голубые шорты и пурпурная блуза с коротенькими рукавами. Ну а из рукавов торчало то, что Крокет обнаружил в первую очередь. Его голова! «Контуры огромной луковицы, широченные щели рта!» Крокет лег на землю и скрестил руки на груди. Он умирает от кислородной недостаточности, и перед смертью его посещают видения. «Я умираю!» – трагически произнес Крокет. «Мне нечем дышать!» «Ну и дурак!» – заявил совсем рядом чей-то презрительный голос. Тим вздрогнул. «Теперь еще и слуховые галлюцинации». «На редкость вшилый образчик гнома», — продолжал наглый голос. «Но согласно закону Нида выбирать не приходится. Копать твердые металлы тебе все равно не позволят антрацит примерно твоей скорости». «Что ты пялишься, дубина? Ты куда уродливее, чем я?» Крокет собрался было облизать пересохшие губы и с ужасом обнаружил, что кончик его влажного языка достает примерно до середины лба. Он засунул язык обратно, громко причмокнув, и принял сидячее положение, после чего застыл в неподвижности. Снова появилась голова. На этот раз с ней было и тело. «Я грума грузы заявила голова. «Ты тоже получишь гномье имя, если только твое не слишком противное. Как оно звучит?» «Крокет!» — ответ прозвучал автоматически. «Довольно-таки гнусно, но пока сойдет». «А теперь, Крокет, вставай и следуй за мной, иначе получишь хорошего пинка!» Но Крокет встал не сразу. Он разглядывал Гру, который явно был гномом. Короткий, приземистый и плотный он напоминал маленький раздутый баллончик, покрытый луговицей с огромной щелью рта, пуговицей носа и двумя крайне большими глазами. «Вставай!» – раздраженно повторил гру -магру. «Если меня вынудит сделать хоть шаг, – подумал несчастный Крокет, – я сойду с ума!» И это будет как раз то, что надо. Гномы! Грумагру выстрелил вперед свою большую косолапую ногу, придирчиво оценил позицию. И Крокет, описав дугу, слетел со своего валуна. «Вставай!» — в третий раз сказал гном. «Его настроение опять ухудшилось. Иначе я тебе так нападам. Мне по уши хватает перспективы патрулирования с возможностью в любой момент налететь на человека». Уже-уже Крокет встал. гру схватил его за руку и поволок в глубины тоннелей. Ну, теперь ты почти настоящий, но бубнил он себе под нос. Таков закон не Это да. Хотя такая овчинка может и не стоить выделки. Но что поделать, если кномы не в состоянии воспроизводиться, а плотность населения обязана поддерживаться? Ты хочешь поддерживать плотность населения? Я хочу сдохнуть, яростно бросил Крокет. Грумагру магру расхохотался. «Гномы не дохнут. Они бессмертны до самого дня. Я имею в виду судный день». Нелогично, заметил Крокет, как будто одно несоответствие могло исправить бреду с ситуации. «Или вы состоите из плоти и крови, и тогда смертны, или вы бестелесны, и тогда нереальны?» «Есть третий вариант», — наставительно сказал Грумагру. «Мы состоим из плоти и крови, и мы бессмертны» рубился правда против смертных я ничего не имею совы там или не то но человек гном содрогнулся никто из нас не выдержит вида человека я человек ухватился за соломинку крокет был возразил гру был человек такой же дерьмовый как и нынешний гном но выбирать не приходится ибо таков закон нида ты ты объяснишь мне наконец ваш закон нида возмутился оскорбленный крокет «Естественно», — покровительственно заявил Грумагру. «Его установил первый император гномов под Гран-третий. Каждый десятый человек, оставшийся под землей, преобразуется в гнома и остается с нами. Для поддержания плотности населения, как и произошло в твоем случае, Усек!» «Нет», — слабым голосом ответил Крокет, — «не могу». «Этот ваш под был первым императором гномов. Почему он тогда под Гран-третий?» «Дурацкий вопрос!» — сказал Грума Гро. «Поторопись!» Теперь он почти бежал, таща за собой совершенно ошалевшего крокета. Новоявленный гном еще не научился управляться со своим телом и все время норовил наступить широченными сандалиями на мешающие руки. Крайне нескоро верхние конечности согнулись в локтях и прижались к туловищу, позволив оглядеться по сторонам. Мимо проплывали однообразные стены, освещенные странным серебряным светом. «Откуда здесь свет удалось выдавить Крокету?» «Свет?» – переспросил Грумагру. «Это не свет! Но ведь вокруг не так уж темно!» «Не темно! А как бы мы могли видеть, если бы вокруг не было темно?» Привыкнуть к логике гномов было невозможно. Крокет еле успел перевести дыхание. «Зачем? Зачем он позволил увести себя из знакомой пещеры? Теперь никогда не удастся найти обратного пути! О, Боже!» Торопись, идиот. Зачем? Мы опаздываем на битву. Но они не опоздали. Следующий туннель просто кишел. Гномами и все присутствующие яростно дрались. Мелькали красно-голубые блузы и шорты. Луковичные головы крутились в бопящем водовороте. И, по мнению Крокета, тут явно годились любые приемы. Ура! заорал Гру-Магру. Да здравствует драка, я гений, я учуял ее за шесть туннелей. Он немедленно пригнулся и здоровенный камень, брошенный незнакомым злобным гномом, пролетел над его макушкой. Гру забыл о своем пленнике, бросился на агрессор, разбил его с ног и принялся методично стучать вражним затылком о пол пещеры. Предельная громкость их голосов терялась в общем реве сотрясающим стены. Крокет решил придерживаться нейтралитета, и это было его ошибкой. Вынувший из-за груды камней, огромный лысый гном ухватил миролюбивого Крокета за ноги, и Тим полетел во второй раз за сегодняшний жуткий день. С трудом вставая, он обнаружил под собой придавленного огненно-рыжего гнома с четырьмя большими бриллиантовыми пуговицами на блузе. Располоставшийся по полу поверженный противник выглядел весьма отталкивающе. Оглядев себя, Крокет не обнаружил ни одной царапины. По крайней мере, его тело было достаточно крепким. «Спасибо!» «Вы спасли меня!» – послышался незнакомый голос. Крокет оглянулся и понял, что если в природе существует нечто уродливее гномов-мужчин, то это, несомненно, гном женского пола, особенно сжимающий в руке внушительных размеров булыжник. «Я не причиню вам вреда!» – закричала гномка, стараясь перекрыть гул сражения. «Мукза пытался оторвать мне уши, а вы...» «Ой, он встает!» Действительно, Рыжий Мукза уже пришел в чувство и пытался с помощью поднятой толстой ноги переправить Крокета на другой конец туннеля. Гномка тут же уселась к коварному Мукзе на грудь и с помощью любимого булыжника вывернула его в первоначальное состояние. Только тогда она встала и вернулась к остолбеневшему Крокету. «Вы не ушиблись? Меня зовут Броки Бун, а вы и новенький. Вас притащил гру -магру. я права?» «Очень приятно», — соврал Крокет. «Вы не знаете, из-за чего началась эта драка». Ее начала я, охотно разъяснила Брок и Бун Просто так А потом подключились остальные Просто так? Ах, ну да, ты ж новенький Слушай, ты был человеком, может быть, ты мне кое-что объяснишь? Ее выпуклые глаза зажглись странным светом Как тебя зовут? Крокет Слушай, Крокет, что такое поцелуй? Ты понимаешь, однажды я сидела внутри холма А снаружи трепались два человека мужского и женского пола Сначала мужчина просил у женщины поцелуй, а потом раздался чмокающий звук, и женщина сказала, что это восхитительно Очень интересно, довольно тупо поддержал беседу Крокет И с тех пор меня терзают сомнения, потому что если какой-нибудь гном попросит у меня поцелуй, я не буду знать, что это за штука Гномы не целуются, наставительно заметил Крокет Зато гномы копают, ответила Броки Бун А также гномы едят Я люблю есть и не люблю копать. Поцелуй случайно не похож на поклепку истины. Кое-как Крокету удалось объяснить любопытные Броки механику интересующего ее явления. Гномка несколько минут молчала, потом с видом крайнего одолжения она приблизилась к Тиму вплотную: Я дам тебе поцелуй! Перед глазами Крокета промелькнуло кошмарное видение. Вся его голова исчезла без остатка в бездонном провале ее рта. Не стоит, сказал он. Я не хочу. Тогда я дам тебе по шее, предложила Броки бунком промисный вариант безо всякого перехода, давая Кроки, то в ухо узловатым кулаком. Ой, не надо! Броки, с сожалением, опустила руку и оглянулась вокруг. Драка кончилась. Жалко, правда? Крокет потер ушибленное ухо и обнаружил гномов, давно забывших о последних событиях и торопливо разбегающихся по своим делам. В туннеле снова царила тишина, нарушаемая лишь гном гномьих ног. Сияющий и счастливый к ним подошел Гру-Магру. «Эллоу, Брокки!» — сказал он. «Хорошая драка! Кого это ты?» Мукзу ответила Броки, глядя на распростертого рыжего гнома. «Он до сих пор без сознания. Давай-ка пнем его напоследок!» Идея Броки притворилась в жизнь с большим энтузиазмом, и Крокет подумал, что не хотел бы он быть на месте пинаемого Мукзы даже в состоянии полного беспамятства. Наконец Гру -магру утомился. «Пошли!» – сказал он, беря Крокета под руку. Они двинулись вдоль туннеля, оставив Броки Бум прыгать на животе бесчувственного Мукзы. «Кажется, не имеете ничего против избиения людей, когда они без сознания», — заметил потрясенный Крокет. «Не людей, а гномов», — поправил его Гру. «А кроме того, так гораздо забавнее. Можно бить именно туда, куда хочется. И хватит трепаться. Новый день, новый гном. Идем, тебя нужно посвятить». Гру принялся напевать какую-то гномовскую песню. «Послушай», — перебил его вокальное упражнение Крокет, — «мне пришла в голову одна мысль». Ты говоришь, что люди превращаются в гномов для поддержания стабильности вашего населения. Но если гномы не умирают, а новые продолжают пребывать, следовательно, гномов сейчас гораздо больше, чем ранее. И население растет. Заткни фонтан, посоветовал Грумагру. Я пою. Начисто лишенная мелодии и песня вызвала у Крокета сомнения в наличии у гномов национального гимна. А уже колыбельных и говорить. Быстрее прервал размышление Тима Грума групп Мы должны увидеться с императором. Он всегда видится с новыми гномами, и советую тебе произвести на него хорошее впечатление, или я суну тебя в лаву под приисками. Крокет оглядел испачканную одежду. Может, мне лучше привести себя в порядок из-за этой драки я весь перепачкался. Не оскорбляй священных принципов драки, обиженно заявил Гром. Кроме того, ты все видишь как-то не так Но моя одежда грязна до отвращения Ты себе льстишь, сказал Гру, набирая под ногами пригоршню грязного песка И натирая им одежду, лицо и волосы Крокета Вот теперь совсем другое дело Я... Спасибо! Раскашлялся новый гном Надеюсь, я все же сплю, потому что... Крокету было явно не по себе Через некоторое время Гру втащил своего спутника в огромную каменную пещеру с троном в дальнем углу, вытесанным из цельного валуна. На троне, поджав ножки, сидел маленький гном, погруженный в созерцание собственных ногтей. «Пусть твой день будет вечен», — поклонился Гру. «Где император?» «Ванну принимает», — грустно ответил маленький. «Надеюсь, он утонул». «Утром Тина...» днем тина, вечером опять та же тина. Сначала слишком горячо, потом слишком прохладно, потом слишком густо. Я себе пальцы стёр до костей, намешивая тинные ванны, а благодарность – одни пинки». С каждой минутой голос маленького гнома звучал всё жалобнее. «Верно, должно существовать понятие быть чересчур грязным. Три грязевые ванны, пять тинные, и всё в один день. Ну да, кто я такой, чтобы возражать?» А грязевая кукла, так он назвал меня сегодня, дескать, в особо вонючей грязи попался ком. Так это я. Впрочем, почему бы и нет? Проклятые мешанины, в которые он валяется, даже черви испортит пищеварение. Идите, идите, Его Величество там. Гном ткнул ногой в направлении полукруглого свода. Крокета потащили в соседнее помещение, где в ванне, полные жирные коричнево-черной грязи, сидел сонный обрюшший гном. Лишь глаза сверкали через покрывавшую его плотную корку. Он зачерпывал из ванны пригоршни ее содержимого и бросал на плеж, стараясь, чтобы грязь стекала равномерными каплями. Когда ему это удавалось, гном был очень доволен. «Грязь!» — утомленно прорычал он. «Что может сравниться со старой доброй грязью?» «Ничего!» Гру бухнулся лбом о пол, увлекая растеревшегося крокета за собой. «Встаньте, милостиво!» — сказал император. «Зачем церемонии? И кто этот новый гном?» «Закон Нида» — объяснил Гру. Я нашел его наверху. Ну да, конечно. Давайте его сюда. Я подгран, второй император гномов. Что ты можешь на это сказать? Ну что мог Крокет сказать на это? Как же вы можете быть под граном вторым, если первый император был под граном третьим? Идиот! Прокомментировал вопрос император, внезапно исчезая под поверхностью грязи забудьте о нем!» круто неслось оттуда. «Вначале антрацит никакой еды во время работы. Первая грязевая ванна через сто лет добросовестного труда!» Львиный рык императора стер в мозгу это ужас предстоящих перспектив добросовестного труда и грязевых ванн. «Друг!» Поспешно приковылял перепуганный маленький гном. «Ваше величество, неужели грязь недостаточно теплая?» «Ты нуль, разделенный на нуль!» — закатал под гран. «Ты слюнявый ублюдок шести тысяч различных зловоний! Ты крысаухий и извивающийся гнойный прыщ на добром имени гномов! Ты ошибка геодезии! Ты...» Друг аккуратно влез во временный перерыв обвинительной речи императора. «Это лучшая из лучших ароматических грязей, Ваше Величество! Я лично отбирал ее, В ней червяк!» В ванне поднялась буря, и бушующее величество исчезло окончательно в коричневых волнах. У Крокета заложило уши. Он съежился и позволил гру -магру утащить себя прочь. «Хотел бы я встретиться со стариком в драке», заметил Круг безопасных глубинных переходов. «Он наверняка прибегнул бы к колдовству». «Самый лучший император из всех бывших ранее» «Ни одной чистой клеточки на всем грязном теле!» «А что будет со мной?» – заикаясь, спросил Крокет. «Ты что, оглох? Будешь копать энтроцит «Если посмеешь съесть хоть крошку, я вобью ее в тебя вместе с зубами!» Размышляя над особенностями явно дурного характера гномов, Крокет послушно отправился в галерею, где несколько дюжин разнополых гномов истервенело тыкали в стены кирками и мотыгами. Здесь, сказал Гру, давай. 20 часов будешь работать, 6 часов спать. А потом? Потом 20 часов работать и 6 спать. Повторить? И не смей прерывать работу, разве что ради драки. А как я выясню местонахождение антроцита? А как я нашел тебя, нетерпеливо перебил Гру. Гномы связаны с металлами, у нас есть некоторые особенности. Подумай об антроците. Крокет повиновался и с удивлением обнаружил, что его развернуло лицом к ближайшей стене. Полагаю, это результат функциональной эволюции, усмехнулся Гру. Подумай о золоте или других подземных месторождениях, и ты их сразу почувствуешь. Это так же сильно, как отвращение к дневному свету. Когда мы приближаемся к свету, он нас отталкивает. Но я однажды видел дневной свет и человека. Грум Агрус дрогнулся. «Гномы не выдерживают виды человека. Все-таки есть предел уродливости. Так что и ты старайся держаться подальше от светлых людей. Здоровье того стоит». Крокет погрузился в размышления. Повинуясь своим новым ощущениям, он сможет выбраться из путаницы туннелей. «Ну что ж, потом он хотя бы окажется на поверхности». Раздумья были прерваны всунутой в руки киркой. «Вот здесь, приступай!» «Спасибо!» – начал было Крокет. Но Гру неожиданно пнул его и отправился в освоясь, довольно напивая себе под нос. Появился гном-надсмотрщик. Увидев бездействующего Крокета, он ткнул бедного работника уже распухшее ухо и подтвердил приказ работать. не неволей пришлось Крокету убрать кирку в руки. «Эй, Крокет!» Знакомый голос оторвал Тима от унылого отколупывания кусков антрацита. Это была Броки Бун, работавшая вместе с остальными и теперь весело улыбавшаяся новому приятелю. «Не волнуйся, Ты долго здесь не пробудешь, утешила она Крокета. Лет 10 не больше, пока не попадешь в переделку, а уж потом тебя доставят на действительно тяжелую работу». Кирка выпала из ослабевших рук Крокета. О, господи, да у меня и так уже руки отваливаются, а ты давно тут вкалываешь!» «А я на антраците редко бываю. Обычно меня наказывают и переводят на металлы. Дело в том, что антрацит я ем!» Она с громким треском продемонстрировала свои способности. Крокет содрогнулся. И к ним тут же подошел надсмотрщик. «Что это за перекур он. А ну живо!» А мы как раз собрались драться, сообщила Броки в качестве оправдательного аргумента. Драться? Только вдвоем? Или мне тоже можно присоединиться? Можно! Согласилась неженственная гномка и ударила киркой по затылку ничего не подозревавшего Крокета. Он угас в одно мгновение. Очнувшись через некоторое время от жестких толчков под, под ребра, Крокет обнаружил себя в том же туннеле в окружении гномов, складирующих нарубленный энтроциты. «Очнулся! Давай, принимайся за работу!» Покрик надсмотрщика вынудил Крокета автоматически повиноваться. «Слабенький ты какой-то!» Не вынывающая Брокебун уже стояла рядом. «Ты пропустил самое интересное! Я получила в челюсти, видишь?» Она продемонстрировала свой синяк. Крокет торопливо защитился Киркой, и теперь он был опытнее. Копать. 20 часов работы, 6 сна, 20 работы, 6. Копать, копать. Я думаю, из тебя получится хороший гном. Комплимент Броки вывел его из ступора. Ты здорово привык! Кем ты был? Шахтером? Я. Внезапно Крокет замолчал. В его глазах зажегся странный свет. «Я был профсоюзным рабочим организатором». «Кем?» «Ты что-нибудь знаешь о профсоюзах?» – пристально глянул на нее Крокет. «Или об условиях труда?» «Ты задаешь непонятные вопросы, объясни». Крокет объяснил. «Такого объяснения не напечатал бы даже профсоюзный орган возрождения». Оно было, как бы это сказать, э, несколько упрощенным. У Броки Бун был озадаченный вид. «Я не понимаю тебя до конца, но, по-моему, это здорово!» «Еще как здорово!» — поддержал Кроток. «Неужели ты никогда не устаешь от 20-часового рабочего дня?» «Разумеется, устаю!» «Тогда зачем так работать?» «Мы все так работаем!» — не поняла опять Броки. «А если остановиться?» «Меня накажут! Побьют с «Ну а если остановятся все?» – настаивал Крокет. «Каждый распроклятый гном, если устроить сидячую забастовку». «Ты ненормальный!» – заявила Броки. «Под землей никогда не бывало сидячих забастовок». «Поцелуев под землей тоже никогда не бывало», – возразил Крокет. «Нет, нет, он мне не нужен. И драться я тоже не хочу. Да, да слушай, ты до конца! И пойми, что рабский труд угнетенных гномов служит поддержке привилегированным классам и императору лично». Причем здесь классы?» Мы просто работаем, так хочет император. А сам император когда-нибудь работает, торжествующий, заорал Крокет. Нет, он только ванны грязевые принимает. Почему он один? Каждому гному по грязевой ванне. Каждому гному по... Политически неграмотная Броки Бун клюнула на приманку, схватила ее и поглотила. Через час она уже согласно кивала. Каждому гному... Правильно, Крокет. Я сообщу остальным сразу после работы в ревущей пещере. Сколько мы можем собрать гномов? Вначале не очень много. Тридцать или около того. Нам необходим твердый план и жесткая организация. Мы... Броки Бун начала терять интерес. Давай драться. Замолчи и слушай. Нужно избрать совет. Кто у вас главный нарушитель спокойствия? Я думаю, Мукзап. Ну, тот рыжий, которого ты сбил с ног, а я добавила булыжником. Булыжник — оружие гномов. Крокет задумался. Злится ли на него Мукзап? Вряд ли. Тем более, что Мукзап с его бриллиантовыми пуговицами был эквивалентен местному герцогу, и его поддержка могла оказаться весьма ценной. Хорошо, пусть будет Мукзап. Игру -макру. Он обожает все новое, особенно если оно приводит к неприятностям. Сам Крокет не одобрил бы этих кандидатур, но предложить другие он не мог. Было бы неплохо заполучить особо приближенную к императору. Как насчет месителя грязевых ван, Как там его, друг, что ли? Договорились, это я устрою. Брокки все-таки остыла к идее профсоюза и принялась поедать близлежащий антрацит. Возник надсмотрщик, и дело кончилось традиционной дракой, из которой Крокет вышел с подбитым глазом. Чертыхаясь про себя, он вернулся к процессу копания. Но этой ночью должно было произойти небывалое собрание заговорщиков. И как не хотелось Крокету спать, он не мог позволить себе упустить такую возможность. В противном случае бессмертное будущее превращалось в непрерывное ковыряние антроцита. «Может быть, организовав гномскую забастовку, он сумел бы оказать давление и на подграна второго?» Гру говорил, что император – колдун!» «Не способен ли он превратить Крокета в человека?» «Он никогда такого не делал!» – возразила Броки Бун. Крокет обнаружил, что говорит вслух. Но удержаться он уже не мог. «А если бы захотел?» Броки пожала плечами. Но крохотный огонек надежды уже зажегся перед крокетом. Копать, копать, копать, спать. Чувство опасности выбросило его из кошмарных сновидений. Крокет сел, инстинктивно уворачиваясь от удара Гру-Магру, направленному в голову спящего. «Извините, что я так не вовремя проснулся», — язвительно заметил Крокет. «Иначе вы могли бы пнуть меня еще раз». «Успеется», — ответил групп «Что тут у вас затевается?» «Я собрался лечь, но Броки сказала, что намечается большая драка. Когда?» «Сначала надо поесть, – решительно сказала Броки. – Я пойду готовить грязевой суп!» Она отошла в угол и занялась стряпнёй, а Крокет принялся излагать собравшимся свою точку зрения. Идея профсоюза была принята довольно сносно. В основном из-за перспектив крупного побоища мирное сопротивление не укладывалось в задубевшие гномные мозги. «Как же это я откажусь работать? – не понимал ортодоксальный друг». «Этот старый болотный слезняк под гран не может без ван. «Откажусь я или нет, он все равно погонит меня за тиной!» «А кто тебя поведет?» — спросил Крокет. «Охрана!» «Так охрана тоже будет бастовать, олух!» «Не знаю, как охрана, меня он точно заколдует!» — продолжал сомневаться упрямец. «Ну не станет же он всех заколдовывать!» — продолжал доказывать Крокет. «Станет! Он очень нехороший!» уже Гру! Он всех дарнсетских гномов превратит в сталактиты или во что-то еще, а меня первого!» Но Крокет не мог поверить подобному утверждению. оно в корне расходилось с пониманием классовой психологии и экономических мер борьбы. «А ты что скажешь?» – переключился он на хмурого мукзу. «Я хочу драться!» – узлобно заявил тот. «Я хочу кого-нибудь пнуть! Лучше сейчас!» А три грязевые ванны в день, ты не хочешь? Хочу, но император мне не позволит. Он любит, когда я копаю. Идиот, ты в отчаянии завопил, крокет. Неужели копание важнее всего на свете? Нет, хором ответили гномы. Драка важнее. И тут крокету посетило вдохновение. «Так в этом же все и дело! Ваш вшивый император собирается издать закон о запрещении драк!» Он и не подозревал об эффективности своего хода. «Ни за что мы всегда дрались!» Это был разъяренный Грук. «А теперь не будете!» – подлил масло в огонь Крокет. «Не будем!» «Не будете! Всякий оставшийся в живых гном будет тихим и покладистым!» «Пошли, дадим под грану в морду», — предложил Мукза, вскакивая и опрокидывая на крокеток горшок с горячим супом. «Ни за что!» — подпрыгнул обожженный лидер. «Это не наши методы. Забастовка — вот то, что нам нужно. Что будет делать подгран, если мы все сядем и откажемся работать?» Маленький друг задумался. «Он будет ругаться. Меня двинет. А потом?» «Потом двинет еще раз. Ну а дальше, дальше?» «Дальше пойдет заколдовывать всех. Туннель за туннелем». Не пойдет. Солидарность. Вот в чем наше спасение. Когда будет объявлено о забастовке, мы должны собраться все вместе в самой большой пещере. Не захочет же император стать правителем бесподданных. «Годится пещера совета!» — поддержал идею Гру. «Затронной комнатой!» «А сколько гномов к нам присоединятся?» — спросил Крокет. «Все!» — пробурчал Мукза, запуская пустым горшком в голову друга. «А какое оружие может использовать под гран «Яйца Кокатрис». С дрожью в голосе сказал друг, выискивая самый острый обломок горшка. «Яйца? Это не настоящие яйца, — объяснил друг, — а волшебные для заклинаний. Зеленые, как мне кажется, для превращения гномов в дождевых червей. Работают примерно на 20 футов. Красные, по-моему, для превращения в людей. А голубые... «У Крокета расширились глаза. А где он прячет яйца?» «Кончайте, базар!» – встрял в беседу утомленный Муза. «Давайте драться!» Он прыгнул над друга, нашедшего все-таки самый острый обломок горшка. Броки Бун и Крумагру с радостью поддержали инициативу, и пещера загудела от возбужденных воплей. Пытающийся вмешаться Крокет волей-неволей был втянут в самую гущу свалки». I did the ones the the the the the прежнему модель для сборки. Генри Катнер. Здесь был гном. Продолжение. После Крокет долго вспоминал чувство удовольствия, которое он испытал, хватая Мугзу за волосы. Да и раскопки уже не вызывали в нем прежнего отвращения. Возможно, игру Магру и Броки когда-то были людьми. Когда надо поторопиться, пока гномовская извращенная психология не завладела Крокетом окончательно. Он даже начинал чувствовать отвращение к гневному свету. Скорее, скорее выбраться. Выбраться отсюда и добраться до подграна. Хотя тот и не был гномом с высоким коэффициентом интеллектуаль... интеллектуального развития. На колдуном он был наверняка. Яйца, кокатрис, красные. Забастовка. Утром Броки накормила его супом. Видимо, сказывался ее давнишний интерес к поцелуям. А время от времени она предлагала Крокету один, но он неизменно отказывался. Тогда она стала кормить его завтраками. Доедая заржавленный обломок, Крокет утешал себя тем, что железо он вводит в организм достаточно. Вначале он задумался о своих внутренних органах, но они представлялись в виде отвратительной зубчатой передачи и доставили Крокету немало неприятных минут. Может быть... «Подсыпать императору наждака?» «Хотя вряд ли это выведет его из строя». «Как насчет забастовки, Броки?» «Отлично!» — она улыбнулась, и Крокит содрогнулся. «Сегодня все гномы соберутся в пещере совета. Пошли копать!» «Копать, копать! А тут еще этот проклятый надсмотрщик!» «Копать, драться! Через пять столетий закончится бесконечный рабочий день!» Поток гномов вливался в пещеру совета, полную зеленых блестящих сталактитов. Головы, луковицы, огромные рты, глаза, драки завязывались дюжинами. гру Грум, и Друг заняли места возле Крокета. На полу пристроилась Броки бунт. «Давай!» – шепнула она. «Скажи им про все!» Крокет забрался на выступ, Оглядел ряды гномов, залитые сверхъестественным серебристым сиянием. Товарищи гномы! Слабый голос его усилился акустикой пещеры и громом прокатился под сводами. Это придало Крокету бодрости. Товарищи гномы! Почему мы должны трудиться по 20 часов в день? Почему мы не смеем есть антрацит, выкопанный нашими же натроженными руками? И в это же самое время кровосос под гран сидит в своей банне и потешается над вами. Над нами, товарищи гномы, ибо я теперь один из вас, и я знаю, что император один, а нас много. И нам тоже нравится грязевой суп. Три раза в день. И если мы все, как один, сплотив ряды, откажемся работать, то никакая сила не заставит нас повернуть. Крокет выдержал внушительную паузу. Теперь пора тронуть самую чувствительную струну гномьих сердец. Знаете же, что кровосос... Нет, кровосос уже был. Захребетник под гран, Он будет отнекиваться, он будет открещиваться от идей закона, запрещающего драки. Но поверим ли мы императору? Нет. Нет и еще раз нет. Тысячи гномов встанут на защиту своих прав и властям придется капитулировать перед единством наших сердец. Я не знаю насчет капитуляции, но заколдует он нас наверняка. Последнее слово выразилось в грандиозной свалке. Но Крокет был доволен. Завтра гномы не выйдут на работу. Завтра все они соберутся в пещере и будут ждать развития событий. Этой ночью он спал хорошо. Утром Крокет отправился в пещеру Совета, прихватив с собой непривычно тихую Броки Бун. Величие происходящего наложило отпечаток на ее бурную натуру. Пещера, вмещавшая с легкостью тысячи красно-голубых гномов, выглядела весьма красиво. «Да, — подумал Крокет, — так оно должно быть. Или сегодня, или никогда». Вошел унылый друг... Из-за вас я не приготовил императору грязевой ванны Дрожащим фальцетом произнес он Он в ярости, слышите? Действительно, из-за одной стены доносились отдаленные скрипящие звуки непонятного происхождения Причем теперь непонятного? Подошли Мукза и Грумагру Он придет совсем один, радостно сказал Грум Вот это будет драка Будет, проворчал Мукза «Я уже не могу терпеть, давайте драться сейчас». «Вон в углу спит какой-то гном», — поспешно сказал Крокет. «Если ты до него доберешься, то получишь полное удовлетворение». Мукза собрался было отправиться на поиски, но как раз в это время в пещеру вошел под подгран второй император дарнсетских гномов. Крокет впервые увидел его безгрязевого покрытия и сразу пришел к мысли, что император соединяет в своей особе самые отвратительные черты каждого ранее виденного крокетом гнома. Полученный результат не поддавался описанию. Под гран остановился, покачиваясь на коротких кривых ногах. У меня гости, прорычал он. Ага, друг где во имя девяти испаряющихся гиен моя утренняя ванна друг моментально исчез из императорского поля зрения с кровли сорвался сталактит и упал перед замолчавшим под граном крокет шагнул вперед и попытался использовать образовавшуюся паузу мы бастуем несколько неуверенно объяснил он это сидячая забастовка и мы не пойдем в шахты до тех пор пока стены содрогнулись от подграньего рева. А? Что я слышу? Ах, белупоглазый плоскоязычный ублюдок кастрированного нетопыря! Пятно проказы на брюхе земляного червя! Паразиты потомок пара...» Бурный эмоциональный монолог был прерван нетерпеливым мукзой, так и не добравшимся до спящего гнома. «Драться!» – завопил он и ринулся на императора, но был сбит с ног весьма умелым тычком. Крокет повысил голос, пытаясь преодолеть сухость в горле. «Ваше Величество, если вы соблаговолите выслушать...» «Ты злокачественный нарост с подкрыльях дегенеративной летучей мыши!» «Продолжил под второе описание Крокета!» «Я вас всех заколдую!» «Забастовка! 33 кирки тебе и пять мотык!» «Я остался без грязевой ванны!» «Клянусь кроносом, пиццам и локи!» «Вы пожалеете об этом!» «Яйца-кокатрис!» «Пожептал Крокет, гру-магру и Брокибун, «Не дайте ему добраться до них!» «Как же!» На этот раз пессимизм вывернувшего друга был вполне оправдан. Они не в тронной зале, грану вытаскивает их прямо из воздуха. В наступивший стратегический момент худшие инстинкты Броки Бун проявились со всей полнотой. С воплем восторга она сбила ошеломленного крокета с ног и кинулась к императору. Пурпурное от бешенства Подгран вдавил свой зловатый грязный кулак в ее макушку и взмахнул свободной рукой. На его широкой ладони засверкало желтое яйцо. Яйцо Кокатрис. Ревя, как раненый слон, Подгран швырнул его в толпу, и среди гномов мгновенно очистился круг 20 футов в диаметре. Вместо исчезнувших забастовщиков в воздухе захлопали крыльями дюжины летучих мышей, увеличивая суматоху и панику. Хаос охватил пещеру Совета. С криками ярости и восхищения гномы бросились на императора. «Бей!» – отдавался стократным эхом боевой клич от замерзших стен. Под гран выхватил из ниоткуда следующий кристалл. На этот раз зеленый и 27 земляных червей, еще секунду назад бывших гномами, были растоптаны наступающими. Образовавшаяся брешь мгновенно заполнилась новыми бойцами. Крокет присел за сталагмитом и погрузился в созерцание побоища. Оно заслуживало всяческого увековечивания, но нервным и детям не стоило бы рекомендовать подобные зрелища. Яйца Кокатрис взрывались с нескончаемым потоком. Те, кто оказался на границе 20-футового кольца, превращались частично. Крокет видел гномов с головой ночной бабочки, червей до середины туловища. Остальные не находили аналогов даже в самой изощренные мифологии. Все новые порции гномов ныряли в жуткий грохот, осыпающиеся сталактит. И все новые мыши, моли, топыри и прочие уроды наполняли пещеру. Крокет зажмурил глаза... И стал молиться. Когда он снова осмелился взглянуть на поле боя, под гран как раз выхватил из воздуха красный кристалл. Император помедлил и положил его рядом с собой на пол. На свет появилось бирюзовое яйцо и 30 гномов растворились в его сиянии превратившись в жаб. Ряды нападавших редели поток яиц как от рис, был неисчерпаем и лишь под гран имел явный иммунитет против своего волшебства. Крокет понял, что конец близок, рано или поздно на очередь дойдет и до него. Красный кристалл. Что-то знакомое вертелось в памяти и никак не хотело оформляться Ах да, подгран не пользуется им, потому что красное яйцо превращает гнома в человека А сам вид человека ненавистен императору Если бы Крокет смог добраться до кристалла Крокет прокрался вдоль стены, минуя волну гномов, превратившихся в сов, до волз до вожделенного яйца Оно было гладким и холодным Все получилось на удивление легко Крокет собрался было бросить яйцо у своих ног, но ему вдруг стало зябко и неуютно. Ни один человек не сумел бы выбраться из лабиринта Дорнсетских гор. Но гном, гном бы выбрался наверняка. У самого носа Крокета прилетела летучая мышь, что-то восторженно вереща голоском Брокке-Бун. Прежде чем бежать, обладатель красного яйца окинул пещеру совета прощальным взглядом. В ней царила полная неразбериха. Нитопы, черви, утки, макрицы и уж совсем непонятные создания бегали, летали, кусались, гадили и крякали повсюду. Оставшиеся гномы постепенно присоединялись к порождениям императорских кристаллов, разбегаясь в поисках укрытия. поставать ревел подгран. «Я вам покажу, вы у меня узнаете, почем фунт угля!» Крокет решил не дожидаться обещанного и нырнул в ближайший туннель. Там он сосредоточился на дневном свете, и его левое ухо ощутило давление. Он бросился вперед, не упуская новых ощущений, сжимая в руке драгоценный кристалл. Шум битвы затихал в отдалении. Мерзкий, злобный тупой старикашка. Он, наверное, не остановится, пока не уничтожит всех своих подданных. еще ни разу на поверхности бастующие не сталкивались с такими тотальными ответными мерами. Хорошо, хоть толстые ноги Крокета оказались достаточно проворными. Размышления о достоинствах гномных ног были прерваны синхронным топанием позади. Поток диких ругательств, достигший ушей крокета, ясно указал имя преследователя, и Тим не стал оборачиваться. Вне всякого сомнения, озверевший под гран очистил пещеру совета до последнего гнома и теперь намеревался исполнить свои многочисленные обещания по поводу удравшего возмутителя спокойствия. Ведомые реакции на свет... Крокет пулей мчался по коридорам. Если он не знал преследователя слишком хорошо, то вопли подграна вполне способны были бы сойти за крики целой армии гномов. Быстрее! Еще быстрее! Увы, подгран стал не только слышен, но и виден. Крокет подпрыгнул, свернул за угол и увидел вдали поток света, каким он кажется глазам гнома. Поздно! Горявая рука под грана через несколько секунд вцепится в тощие Крокетового горла. Завизжав, Крокет замахнулся яйцом как атрис. Если он успеет превратиться в человека, подгран не сможет до него дотронуться. Император, видео, ускользающие от наказания жертву, выхватил из воздуха целую обойму разноцветных кристаллов и запустил всю радугу в Крокета. Они разорвались одновременно с красным яйцом, и крыша туннеля, не выдержав взрыва, задрожала и обвалилась. Спустя некоторое время Крокет с трудом выкарабкался из-под обломков. В нескольких шагах от него стоял невредимый погран. Император посмотрел на задыхающегося Крокета, потом издал леденящий душу вопль ужаса и растаял в темноте туннеля. Звук его шагов быстро удалялся. Крокет с трудом выпрямился. «Гномы боятся людей!» «Вот оно что!» Слава Богу, он почувствовал даже большее облегчение, чем думал. Подействовало ли кладовство? Его смущало брошенное под граном вереницы скокатрис. но все-таки первым разбился красный кристалл. Глубины пещер теперь были привычно черными и молчаливыми. Выбравшись наружу, счастливый Крокет улыбнулся навстречу теплому вечернему солнцу, спускающемуся за такой родной горизонт. Он стоял у подножия Дорнскитских гор, среди зарослей ежевики. Сотни футов ниже по крохотному полю ходил фермер с плугом. Крокет заковылял к пашущему. При его приближении человек обернулся... Некоторое время фермер стоял неподвижно с выражением лица, напоминавшим подграново. Потом дико заорал и кинулся на утек. Заколебавшийся крокет, вспомнив о разноцветных яйцах, кокатрис с трудом повернул шею и осмотрел собственное тело. Крик, вырвавшийся из груди многострадального крокета, ничем не напоминал звуки, которые способны издавать человеческое существо. И все же он был вполне естествен при данных обстоятельствах.